Кроме подтверждения старых, Екатерина даровала и новые льготы дворянству, о которых она просила в комиссии для составления проекта нового уложения. На дворянских имениях лежал целый ряд ограничений в праве распоряжения. Екатерина дала право свободного распоряжения благоприобретенными имениями и установила, что наследственные имения – не подлежат конфискации, а переходят к наследникам. Затем дворянам было даровано право торговать оптом плодами своей земли, открывать заводы, ярмарки и подлежать, если они захотят, городовому праву. Исполняя желание дворян, Екатерина подтвердила их права на недра земли. Кроме того, Был снят с дворянских лесов целый ряд ограничений, которые лежали на них по указам Петра I, запрещавшего в целях сбережения мачтового леса рубить дубы и сосны известной величины. Все эти ограничения теперь снимались. Помещичьи дома в деревнях освобождались от постоя. Вняв желанию дворян составить особый корпус, жалованная грамота дозволяла дворянам собираться в той губернии, где живут, и составлять общество. Созывались дворяне генерал-губернатором или губернатором через каждые три года для выборов и для выслушивания предложений и требований генерал-губернатора и губернатора. На этих собраниях дворяне выбирали двух кандидатов в губернские предводители дворянства и членов в Нижний Земский суд и так далее. На предложение генерал-губернатора дворяне имеют право чинить пристойные ответы о добре и пользе общественной. Дворяне через депутатов имеют право подавать жалобы в Сенат и непосредственно государю. Дворяне каждой губернии имеют право иметь свой дом, архив, свою печать, своего секретаря и составлять своими складками особую казну. Желая, если не замкнуть, то ясной чертой отделить дворянство от остальных классов, Екатерина разрешила дворянам иметь в каждом уезде свою родословную книгу и на предмет ведения ее выбирать одного депутата. Этот депутат вместе с предводителем дворянства должен иметь попечение о составлении и исполнении дворянской родословной книги. В нее должно записывать дворян, которые имеют недвижимость в уезде и могут доказать свое право на дворянское звание. Родословная книга – делится на шесть частей. В первую часть вносятся действительные дворяне, то есть кто пожалован в дворяне благодаря гербу, печати и чей род существует более ста лет. Во вторую часть заносятся те дворяне и их потомки, которые во Франции назывались дворянство-шпаги, то есть потомки обер-офицеров, возведенных в дворяне по табеле о рангах Петра Первого. Третья часть вмещает в себе те фамилии, которые во Франции назывались «потомство чиновников», попавших в дворянство по табеле о рангах Петра Великого. В четвертую часть записывались иностранные роды, переехавшие на службу в Россию. Пятая часть обнимала собой Титулованные роды князей, графов, баронов, а в шестую часть, самую почетную, попадали самые благородные роды дворян, которые вели свое родословное древо 17 и даже 16 столетия. Все внесенные в родословную книгу получали право присутствовать на дворянских собраниях, а правом голоса Пользовались лишь те, кто достиг 25-летнего возраста, имел свою деревню и дослужился до обер-офицерского чина.